Глава 27. Вот что нужно разным типам личности, когда у них выдался плохой день. ENTP — стимулирующая беседа, которая помогает им генерировать новые теории и идеи. INTP — новый проект, который отвлечет их от самоуничижительных мыслей. ENTJ — составить конкретный, подробный план по выходу из ситуации, которая их расстроила. INTJ хорошая книга и день наедине с собой для подзарядки. ESFJ — услышать от самых близких, как их ценят, и чтобы их немного побаловали. ISFJ небольшая помощь в практических вопросах, чтобы они вспомнили, что можно иногда расслабиться. ESFP — много общения и похвалы. ISFP снисходительность к их плохому настроению, им нужно его пережить и, возможно, физическая активность. ISTJ — варианты решения проблемы, с которой они столкнулись, и уверенность в том, что они могут на вас положиться, если им будет нужна помощь. ESTJ — чтобы кто-нибудь спросил, как им помочь. Они, скорее всего, знают ответ на этот вопрос. ISTP — предложить им несколько вариантов на выбор и оставить в покое. ISTP Шумная физическая активность с друзьями, которая зарядит их энергией, чтобы вырваться из любой неприятной ситуации. INFJ. Хорошенько посмеяться с другом, с которым можно подурачиться, и, возможно, время на природе. ENFJ — крепкие объятия и искреннее напоминание о том, почему вы их любите и чему вы у них научились. INFP чтобы их терпеливо выслушали и признали право на их чувства. ИНФП ⁇ Мозговой штурм по разработке веселых вариантов развития событий и планированию приключений.